Глава вторая. Инспектор Саар. При появлении полицейского и дворника толпа разбежалась. Остался Ардашев и весьма привлекательная брюнетка лет 25 с глазами цвета спелой вишни и длинными ресницами. Стройная, среднего роста, она старалась не смотреть на покойника и вытирала слезы белым кружевным платочком, который достала из сумочки. Глядя на нее, Клим Пантелевич поймал себя на мысли, что ее он жалел больше, чем погибшего минора. Наверное, потому что, во-первых, подобные шедевры матушки-природы встречаются чрезвычайно редко, а во-вторых, следует признать, что дамы такой неземной красоты обычно страдают от повышенного мужского внимания и лавеласы всегда надеются отыскать в их душах какую-то порочную струну сыграв на которой, удастся добиться всего того, что рисует в своем воображении любой волокита. Словом, растлевая властвуй, безраздельно. Оттого их и жаль. Горник накрыл труп прогожей и, выслушав приказание протелефонировать в полицейское управление, поспешно удалился». Полицейский, судя по званию, унтер-офицер повернулся к свидетельнице и о чем-то негромко поинтересовался. — Простите, но я не знаю эстонского. Не могли бы вы обратиться ко мне на том языке, на котором вы, да и не только вы, а все окружающие, говорили всего три года назад? Уже почти успокоившись, с заметной иронией вымолвила дама. — Вы видели, как произошла авария? — на чистом русском языке спросил он. — Да. Этот несчастный очень торопился, обогнал меня, когда я шла по тротуару. А потом стал переходить дорогу. Тут на него и налетел таксомотор. А мог бы и меня сбить. И здесь лежала бы я, то есть мой труп. Она опять всхлипнула. Это было такси? Естественно. Почему естественно? Потому что только таксисты в Ревеле носятся, как угорелые. И вообще, от машин один вред. Они не только засоряют воздух, но и убивают людей. Их надо запретить. — Простите, вы номер мотора не заметили? В эти годы автомобиль часто называли мотором. Примечание автора. — Да разве я должна всматриваться в их номера? — рассеянно вопросила свидетельница. — Это был синий Ситроен. Две последние цифры — 36. — Изрек Ардашев. — Вы тоже русский? Удивился страж порядка. Клим Пантелеевич только собирался ответить, как из-за угла вылетел и резко остановился черный, уже изрядно потрепанный форт. Из машины вышли двое, третий остался сидеть за рулем. Первый в котелке шагал решительно, будто торопился кого-то арестовывать. Так ходят полицейские или судебные следователи. Это был невысокий худой господин лет 45 с роскошными усами, в костюме, в жилетке и в галстуке. За ним семенил толстяк с бритым лицом в костюме и таком же точно котелке. Носки его туфлей были давно не чищены. На лице неуклюжего торопыги читалась досада. Понятная любому чиновнику, которому в субботу приходится задерживаться на службе. Полицейский отдал честь и вытянулся в стронку. Первый из подошедших похлопал его по плечу и спросил по-эстонски. «Свидетели есть?» Тот указал кивком в сторону Ардашевой дамы. «Эти двое русские». «Разрешите отрекомендоваться. Инспектор криминальной полиции Бруно Саар представился незнакомец на русском языке. Позвольте ваши паспорта». «Вот надо же». Недовольно поморщилась дама, выуживая из сумочки документ. Попала в переплет. «Госпожа Варновская Анастасия Павловна», — прочитал инспектор и, подняв глаза, облизал ее липким, как патока взглядом. «У «Вас временное пребывание. Вы беженка?» «Да. А что?» Ничего, просто уточняю занесенные в справку данные относительно вашего нахождения на территории моей республики, выговорил инспектор, сделав ударение на слове моей. И он тут же, закуривая сигарету, обратился к Кардашеву. — Соблаговолите, сударь, предъявить ваши документы. Клим Пантелевич прокинул Чехословацкий паспорт. О, не ожидал. Прямо из Праги пожаловали? Показать билет. «Нет надобности». Тем временем спутник инспектора, очевидно, судебный медик, закончил осматривать тело и вынес заключение. Водитель сбил ведолагу на большой скорости. Очевидно, после того, как тело упало на землю, переехал голову и туловище. Об этом говорят внешние повреждения, многочисленные переломы черепа, рваные лоскутные раны головы, ушных раковин, выдавливание мозгового вещества через уши и нос. Уврежденный живот, видны надрывы поверхности слоев кожи. Я уверен, что и внутренние органы от сильного удара оторвались. Сердце и селезенка уж точно. Думаю, при вскрытии это подтвердится. Только есть ли смысл его проводить? Думаю, нет. не так все понятно. Ответил полицейский и принялся обыскивать труп. Через минуту у него в руках оказался дипломатический паспорт покойного, мандат советского представительства и туго набитый купюрами бумажник. «Дипломат!» — озадаченно протянул он. «Вот только этого нам, дорогой Андрес, не хватало. Теперь точно вам придется его вскрывать, а мне вызывает советское начальство». «Ну, что за неделя! То висельник фалли, то теперь вот русский пешеход-неудачник». Досадливо поморщился доктор. Да мы, мы сегодня вернемся очень поздно, или рано, скорее всего, под утро. Инспектор повернулся к свидетелям. Что ж, прошел автомобиль. Не обращая внимания на предложение, Клим Пантелеевич произнес Стоит заметить, господа, что на дороге полностью отсутствует след от торможения колес. Это говорит о том, что наезд на этого пешехода не был случайным. Кроме того, замечу, что на сорочке покойного остался четкий отпечаток рисунка протектора шин. Его следует аккуратно вырезать. Зная марку таксомотора, цвет, последние две цифры, номера и рисунок протектора шин, вы без труда отыщите этот автомобиль. Господин Саар подозрительно сощурился и, сделав глубокую затяжку, спросил. «А вы запомнили цвет номера марку? Не весь номер». — ответил Зардашева полицейский Только две последние цифры — 36 марка «Ситроэн». — Не просто «Ситроэн». Это была модель А. 10 CV, уточнил Клим Пантелеевич. — Интересно, интересно, — пробубнил инспектор и велел. — Что ж, господа свидетели, я все же прошу вас проехать с нами, чтобы оформить протоколы допросов. Пропал день, — вздохнула Варнавская. Ничего не поделаешь, убийство! вымолвил Клим Пантелеевич и распахнул перед дамой дверь Форда. Благодарю вас. Не стоит, усаживаясь рядом, ответил Ардашев. Инспектор затушил окорок носком туфли, приказал унтер офицеру дождаться санитарной кареты и вернулся к авто. Усевшись на переднее сиденье, он хлопнул дверью, и машина тронулась. Она понеслась с такой скоростью, что, появись перед ней зазевавшийся пешеход, он определенно бы стал вторым трупом за день. «Господин Эрдашев, вы бывший полицейский?» — осведомился сыщик. «Напротив, я бывший присяжный поверенный. Но раньше служили в полиции?» «Упаси Господь!» «А в Праге чем занимаетесь?» «Я частный детектив». В Чехословакию прибыли из России. Вы чертовски проницательны. А что вас привело в Прагу? Длинная история. Ничего, я не тороплюсь. Простите, сударь, у меня нет желания посвящать вас в перипетии своей судьбы. А зря. В противном случае наша беседа пройдет в присутствии офицера контрразведки. Не возражаю. «Жаль, будет только времени, потраченного впустую. Я собирался осмотреть достопримечательности Ревеля». «Таллина!» «Прошу правильно именовать столицу нашего государства». Встрял в разговор доктор. «Как угодно. Я бы напомнил вам последние четыре строчки русского поэта Петра Вяземского. Думаю, в гимназии вы должно быть, если не научили наизусть. То уж точно считали его «Ночь в Ревеле». «Ревель датский, Ревель шведский, Ревель русский тот же ты. И Аллай твой молодецкий гордо смотрит с высоты». Вел Ревель, стал Талин, пробувнил Саар. «Пусть так. Только вот немецкие и шведские газеты с этим не церемонятся, у них Ревель остался Ревелем, и все делают вид, что этого не замечают. А, впрочем, мне все равно». «Хотите, могу и колывание называть». «Мне в коем случае, милости вы, государь», — возмутился врач. «Отчего же? Насколько я помню, именно так окрестил вашу теперешнюю столицу арабский географ аль идриси в 1154 году. Под этим названием оно и перекочевало в древнерусские летописи». «Это распространенное заблуждение». Имя Колыван принадлежал одному из героев эстонского эпоса. Не сдавался из Скулап. — Вполне возможно, но это ни в коей мере не опровергает мою гипотезу, — невозмутимо заявил Клим Пантелеевич. — Однако известно ли вам, откуда взялось название Ревель? Его ведь не русские придумали. «Ну — Ну-ну, поведайте нам, господин русский прожанин, — с заметным ехидством в голосе выговорил доктора Все дело в бухте. Она, как известно, около 14 верст в длину и около 8 в ширину. Глубина от 12 до 15 сажений. Дно глиняное и местами песчаное. Льда зимой почти не бывает, ветры проходят стороной. Наверное, и в самом деле это место можно было бы наречь раем для мореплавателей, если бы не имели рифы при заходе в бухту подозревая, что датские корабли не раз на эти рифы налетали и от того прозвали город Ревель, что означает «рифы». — Ага, вам известно то, о чем мы, уроженцы этого города, даже и не подозревали, — насмешливо скривил губы судебный врач. — Господа, смею прервать ваш спор, — вмешался инспектор. — Мы уже приехали. Полицейское управление располагалось по улице Глининой в доме номер 6. Еще несколько лет назад в этом здании служил полицмейстер Ревеля с помощником, приставы всех частей и сыскное отделение. Теперь все обстояло иначе. Полевая полиция охраняла общественный порядок, криминальная полиция занималась расследованием уголовно наказуемых преступлений, а охранная полиция, служба внутренней безопасности, находящаяся совсем в другом месте, боролась с государственными преступлениями, направленными на свержение существующего государственного порядка. Главное управление охранной полиции имело 11 уездных отделений в стране, но, несмотря на это, город кишел не только шпионами, но и контрабандистами. Казалось, в Таллинский порт, перевалочный пункт между Советской Россией и остальным миром, съехались авантюристы со всей Европы. Ежедневно в гавань заходили вереницы пароходов. Железные монстры гудели, искали место у пристани и, бросив якорь, становились на разгрузку. Без работали высотные портовые краны, напоминающие собой пришельцев из войны миров Герберта Уэллса. На железнодорожном вокзале тоже царила суета. Составы, наполнив чрево вагонов, подрагивая на стрелках, уносились в Нарву, Ямбург и Петроград. Вечерами в ресторанах играли оркестры и шумели шантаны с бегущими электрическими вывесками на фасадах. Часто в них, а не на бирже, заключались миллионные сделки, проигрывались в карты сумасшедшие суммы и в одночасье наживались умопомрачительные состояния. Экономическая жизнь Таллина, пусть не совсем законная, но все же очень прибыльная, кипела как адский котел. Несмотря на инфляцию, в казну текли налоги, уплачивались портовые сборы и таможенные пошлины. Республика обрела силу и, разбив большевиков, смогла отстоять свою независимость. Национальный патриотизм был на подъеме. Но стране нужна была передышка. Именно поэтому после заключения Тартовского мирного договора власть не хотела обострять отношения с Кремлем и смотрела на действия агентов Москвы сквозь пальцы. Правда, если они не угрожали интересам Эстонии. Ардашев и Варнавская в сопровождении инспектора поднялись на второй этаж. В конце коридора со сводчатыми потолками стояли сбитые воедино стулья. Указав на них, полицейский скрылся за дверью. Было слышно, как он с кем-то разговаривал по телефону на русском языке. Минуты через три сыщик выскочил из кабинета и со словами «Подождите меня здесь!» понесся к выходу. «Не стоит ждать ничего хорошего», — глядя в пол, грустно промолвила дама. — Не расстраивайтесь, Анастасия Павловна. Допросят и отпустят. — Надо же! Вы запомнили, как меня зовут? Обычно с первого раза имя ранее незнакомого человека я забываю, если он мне не интересен. У меня это само собой получается. Отпечатывается в голове, как на Ундервуде. — А вы, Клим Пантелеевич, и в самом деле частный сыщик? — Да, — просто ответил Ардашев словно не замечая, что новая знакомая сделала ему комплимент. «Как Шерлок Холмс? улыбнулась она. «Куда мне до него? Он гений, хоть и литературный персонаж». Бывший присяжный поверенный вынул коробочку ландрина, открыл крышку и протянул даме. «Прошу». «Благодарю, вы очень любезны». Тонкими изящными пальцами, точно пинцетами, она взяла одну конфетку, которая тут же исчезла во рту. «Вы расследуете убийство?» «В основном». «Это, наверное, так интересно». «Не очень. Я лишь стремлюсь к торжеству справедливости». «Вот как?» — задумчиво проговорила Варнавская и захлопала ресницами точно обиженный ребенок. Я почему-то всегда считала, что следствие или суд устанавливают истину, то есть правду. Справедливость, Анастасия Павловна, поверьте, выше правды, потому что у каждого своя правда. Для этого и создан суд присяжных. Выше справедливости ничего нет. Милосердие вершина человеческого благоразумия. Если бы все люди им обладали, то и преступников не было бы вовсе. — Позволите еще один вопрос? — Пожалуйста. — Преступниками родятся или становятся? — И родятся, и становятся. Не секрет, что некоторые люди из-за врожденного слабоумия, душевнобольные, к ним не относятся. Просто не в состоянии понять, что хорошо, что плохо. В их поведении превалирует неразумное животное начало. Инстинкты, то есть их собственные желания, у таких субъектов стоят на первом месте. А правила поведения в обществе либо на втором, либо вообще отсутствуют. Наиболее отпетые каторжане, как правило, способны на самые мерзкие и низкие поступки, о которых в приличном обществе даже стыдно говорить. А для них такое поведение — норма жизни. Другая категория преступников — образованные люди с чрезмерным эгоизмом. Они всегда одержимы мыслью о собственной выгоде и постановке личных интересов выше интересов окружающих. Помните Уралеева? Ужасно быть рабом страстей. То раз их предался стремлению, тот с каждым днем летит быстрее от преступления к преступлению. Светополк? Точно, вы отлично образованы. Это все, мама» произнесла Анастасия и погрустнела. «Простите, что перебила. Продолжайте, пожалуйста. Вас так интересно слушать». «Благодарю». «Так вот, ради собственных страстей такие люди готовы нарушить закон. В сущности между первой и второй категорией правонарушителей разница заключается лишь в способах совершения преступлений. Образованные злодеи коварней». Однако все сказанное относятся исключительно к умышленным преступлениям, совершаемым из корыстных побуждений. Преступление по неосторожности или по мотиву ревности — другая область криминальной психологии. О ней можно говорить часами. Кстати, о времени. Ардашев щелкнул крышкой золотого мозера и проронил. «Интересно, сколько еще мы здесь просидим?» Инспектор появился через два часа. Дежурно извинившись, он пригласил к себе Варнавскую. Ее не было довольно долго. Наконец она вышла. На ее глазах были слезы. «Что случилось, Анастасия Павловна?» Вставая, осведомился Клим Пантелеевич. «Полицейский посмотрел мой документ о беженстве и сказал, что он фальшивый, и меня посадят в камеру с воровками, цыганками и проститутками». — Я этого не вынесу. — Не волнуйтесь, я все устрою. Ардашев не успел договорить. Из полуоткрытой двери послышался голос инспектора. — Господин частный чехословацкий сыщик, мне что, телеграмму вам отбить? Сколько можно вас ждать? Прошу на допрос. Клим Пантелеевич проследовал в кабинет. Пепельница на столе полицейского была полна курков, и дымное облако еще не успело улетучиться через открытую форточку. Допрос длился недолго. Ардашев подробно изложил все обстоятельства аварии и подписал протокол. Инспектор был вежлив, но его дурное расположение духа нет-нет, да и выскакивало наружу через резкие фразы и недобрый взгляд из-под густых бровей. Он явно что-то знал, и это его угнетало. — Ну что? И как вывести на откровение эту хитрую бестию так, чтобы он ничего не заподозрил? — Да и судьбу Варновской надо как-то решать. — С чего начать? Ну уж точно не с нее, а то, пожалуй, выставит меня за дверь, — размышлял частный сыщик. Попробую сначала его заинтриговать, а уж потом, когда он покажет свой интерес... «Можно перейти к участи этой несчастной красавицы». Ардашев мысленно перебирал варианты начала разговора и, ничего не придумав, уже уходя, бросил небрежно. «Господин Сар, если вас интересует мое мнение как частного детектива, то, принимая во внимание все обстоятельства происшествия, я могу с полной уверенностью сказать, что это было умышленное смертоубийство». «Вы имеете в виду отсутствие следа торможения?» «Не только». Шофер намеренно сдал назад, а потом переехал труп в области головы. То есть он смотрел на направление колес. «Почему вы не упомянули об этом при допросе?» «Только сейчас вспомнил. Но я готов подписать новый протокол. Я никуда не спешу. День все равно закончился». «Ладно», — махнул рукой инспектор. «Не будем ничего переделывать». Он открыл ящик стола, вынул полулист почтовой бумаги, сложенный в четверо, и положил на стол. «Взгляните». Нашел в рабочем столе этого минора. «Как же вам удалось оформить изъятие документа из здания дипломатической миссии?» «Никак». Справка случайно забралась в мой карман. «Иногда приходится грешить ради исполнения служебного долга». Ардашев прочел. «Складной церковный алтарь является собственностью РСФСР и не представляет какой-либо исторической или художественной ценности, в связи с чем может быть вывезен за пределы государства». «Что скажете?» «Думаете, покойный промышлял контрабандой?» Вопросом на вопрос ответил Ардашев. «А почему нет? Вы знаете, что творят эти советские дипломаты в ресторанах?» На выпивку и проституток они спускают сотни марок, крон, долларов и фунтов стерлингов. А газеты утверждают, что у них в России голод. Простой народ голодает, это правда. Охотно верю. Но люди Оржиха барыжничают. Агенты доносят, что они продают русским спекулянтам разные товары по двойной или тройной цене. И те не отказываются, берут. Потому что уже в Петрограде их стоимость вырастет в десять а иногда и в пятнадцать раз. Особенно это касается лекарств. Таковы большевики. Они понимают, что власть долго не удержит, вот и пытаются взять от жизни все, что можно. Да, препротивно все это. Еще недавно мы были гражданами одной страны. Но сейчас меня волнует другое. Кому понадобилось убирать этого минора? Вашим соотечественникам, которые ведут борьбу с большевизмом? «Не стоит гадать. Надо расследовать. И я могу вам помочь. На добровольных, так сказать, началах. Останусь в Таллине, пока не укажу вам на убийцу этого большевика. Вы его и арестуете». Полицейский задумался и спросил подозрительно. «А что вы за это хотите?» «Сущую мелочь. Новые документы для госпожи Варнавской» скажем она утеряла старое и обратилась в полицию и вы выдадите ей временное удостоверение беженки, но уже подлинное. сыщик улыбнулся и кивнул понимающе да да красавица хрупкий стан нежные черты лица такие встречаются редко одна на 100 тысяч. он задумался В принципе я могу на это пойти чего не сделаешь ради исполнения служебного долга? «Но все будет зависеть от результата вашего расследования». «Договорились. Естественно, мне понадобится содействие полиции». «Поможем, не сомневайтесь». «Насколько я понимаю, угнанный таксомотор вы еще не нашли». «А откуда вы знаете, что он угнанный? Хозяин таксомотора заявил об этом только четверть часа назад». «Догадался. Я бы хотел его осмотреть». — Такую возможность я вам предоставлю, как только мы его отыщем. — В какой гостинице вы остановились? — В отеле «Рояль». — Понятно. Пожалуй, у меня больше нет вопросов. — Честь имею кланиться, — попрощался Клим Пантелеевич и вышел. — До скорого свидания, — бросил вдогонку инспектор. Варнавская сидела на стуле с заплаканными глазами. Она обреченно взглянула на Рдашева и спросила. «Меня надолго посадят». «Не волнуйтесь, все будет хорошо. Я отвезу вас домой». «Как домой? Этот полицейский велел мне сидеть и ждать конвой». «Пришлось во всем сознаться. Документ я купила у незнакомого человека на рынке. Вернее, не купила. Отдала за него кольцо с бриллиантом и золотые часы-кулон, последнее, что у меня оставалось». «Анастасия Павловна, нам надо бы найти. Не стоит здесь говорить о таких вещах. Стены тоже имеют уши. Прошу вас, пойдемте. Варнавская поднялась. Ардашев взял ее за локоть и повел по коридору. Уже на улице он предложил. «Как я понимаю, неприятности для нас закончились. Позвольте пригласить вас в ресторан. Надеюсь, мы оба сможем забыть о всех перипетиях сегодняшнего дня». — А, впрочем, почему бы и нет? Я согласна. — Прекрасно. Вон и извозчик. Ардашев остановил Фаэтон и, усадив даму, спросил у возницы. — А скажи-ка, братец, какой в городе лучший ресторан? — В гостинице «Золотой лев» на Новой улице. — Так тому и быть. Трогай. Коляска уже покатилась, как вдруг Варнавская вымолвила. — Простите, Клим Пантелевич, Но по некоторым причинам я бы не хотел оказаться в ресторане этой гостиницы. Как скажете, выберем другую, услышав разговор, кучер предложил. Можно и в Европу, тамошний ресторан все хвалят. Не возражаете, Анастасия Павловна? Нет. Тогда едем. Это совсем рядом, на этой же улице. Жаль, ничего теперь не заработаю, со вздохом сожаления проронил возница. «Не переживай!» Проехав два квартала, Фэйтон остановился. Расплатившись к радости извозчика по-царски, частный сыщик помог даме сойти с коляски.